Глава тридцать Время моего пребывания в городе подходило к концу. Я мог позволить себе максимум еще пару-тройку дней, а после пора было возвращаться домой. Дела звали назад, да и бизнес требовал жесткой руки хозяина. Все складывалось довольно удачно. Уговорить Женю поехать со мной удалось почти без проблем. Как оказалось, к моей великой радости она уволилась с работы, и ее уже ничего не держало здесь. От оплаты съемной квартиры наперед Женя отказалась на отрез. Я видел по ее глазам, что она мне доверяла. С каждым днем, с каждым часом все больше и больше, да я и сам тонул в этой женщине, не чувствуя берегов. Мне нравилось в ней все, как она улыбалась, как смотрела на меня, как отдавалась в постели, и самое главное, как понимала меня с полуслова. Могли бы мы пересечься с ней где-нибудь еще? Не в этом городе, не в это время. Каковы у нас были шансы навстречу, если бы не моя случайная поездка? Я стоял на кладбище, глядя на запорошенный снегом холмик, и понимал, что даже тут обязан матери. Так или иначе, но именно она привела меня в этот город снова. Туда, где я и встретил свою судьбу, где сумел задержаться, разглядеть и удержать любимую женщину. Я смахнул снег с таблички на кресте. Установить памятник мне так и не удалось. Не успел каких-то три недели, и теперь оставалось ждать до весны. Но не это было важно, а то, что я смог, наконец, признать свою неправоту перед матерью, свою вину, и нашел в себе силы вернуться сюда. Извиниться. Скинуть груз, который гранитной плитой давил столько лет на плечи. «Спасибо», — выдавил из себя чуть слышно. За всё. За жизнь, за возможность встать на ноги, за любовь, за веру в себя, за целеустремленность, За то, что смогла воспитать меня человеком. Всем этим я обязан тебе, мама. Я надеюсь, ты слышишь меня? Очень надеюсь. Я вернулся. Твой блудный сын. Я прислонился лбом к шершавому деревянному кресту. В горле стоял колючий ком. Хотелось много чего сказать, но слова не шли с языка. Я смотрел на запорошенные снегом цветочные венки на небольшой холме к земле и вместо этого видел глаза матери. Добрые, понимающие, ее согревающую душу, улыбку. Я вернусь. Обязательно. Я теперь буду стараться приезжать сюда чаще. Не забывать о тебе. «Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня простить». Выдохнул, чувствуя, как глаза затягивают пелена слёз. Прикрыл на мгновение веки и внезапно услышал странный шум совсем рядом. Распахнул глаза, пытаясь разглядеть нарушителя спокойствия, с удивлением обнаруживая сидящего на ограде белоснежного голубя. Я покрутил головой, пытаясь понять, откуда он мог прилететь. «Жилых строений поблизости тут точно нет». Пернатый замер, уставившись на меня, нахохлился, перебирая лапками, совсем не боясь близкого присутствия человека, наблюдая за мной умным, почти человеческим взглядом. А мне почему-то стало легче дышать, словно внутри отпустил какой-то зажим, и кислород ударной волной хлынул в легкие. «Мама!» Уже подъезжая к городу, я услышала звук входящего СМС. Докатился до светофора, останавливаясь на красный свет, и только тогда потянулся к девайсу. «Приезжай в кафе «Островок». Сейчас есть серьезный разговор. Это в твоих интересах, в ваших с Женей. Я готов идти на мировую. Андрей». Интересное предложение, особенно если учитывать, что в последний раз Артюхин грозился накатать на меня заявление и посадить. Тыкал камерами на подъезде, пугал, что снимет побои. После того, как он отказался отдавать документы, я все таки не удержался и врезал ему пару раз, чтобы получить желанную разрядку и хоть немного довести до него простые истины, которые не доходили словами. Документы мы с Женей решили восстанавливать. Я подъехал к указанному кафе через четверть часа, припарковал на стоянке автомобиль, зашел в помещение и почти тут же наткнулся на мрачного одноклассника, ожидающего меня прямо у входа. Пойдем! махнул он рукой, указывая на самый дальний столик. «У меня мало времени!» Я хмыкнул в ответ, но промолчал. Задерживать его и отвлекать душевными беседами у меня в планах точно не было. «Слушаю!» – отказываясь от напитков, сразу перешел к делу. В этот раз на столе стоял чайник с чаем, две кружки и тарелка с пирожными. Никакого намека на алкоголь. «У меня к тебе предложение!» – ринулся он в наступление – как я понимаю между тобой и моей женой все серьезно правильно понимаешь не стал отрицать тем более это была правда и у меня в отношении белоснежки намечались далеко идущие планы он сделал вид что задумался в чем-то сомневаясь вытащил зубочистку перекатывая ее между пальцами «Мне, конечно, сложно принять и смириться с этим, но мы с Женей прожили в браке семь лет, она мне не чужой человек, да и ребенок у нас совместный. Я желаю ей счастья и не буду дальше препятствовать вашим отношениям. Вот, принес все документы, тут оригиналы», — показал на синенькую папку на столе. «Ну и? Чего ты хочешь на этот раз?» Артюхин разлил по чашкам чай, бросил в каждую по два кусочка сахара и одну из них подвинул ко мне. «У меня возникли серьезные проблемы. Один из клиентов... А, неважно, кусая губы, отмахнулся он, переходя к главному. В общем, мне нужна крупная сумма денег. В противном случае мне грозит уголовный срок, а это невыгодно всем нам» у сони в характеристике окажется темное пятно это в дальнейшем может плохо повлиять на ее карьеру судимый отец крест на многих перспективных профессиях женя тоже не обрадуется от такому повороту дел единственная дочь все таки но ну, ее нервное состояние может сказаться на ваших отношениях пять миллионов растянул губы в улыбке едва сдерживаясь чтобы не расхохотаться один В кредит, под залог квартиры, все честно. Поднял он вверх руки, ладонями вперед. Мне не одобрят такую сумму, если я сейчас пойду в банк. Я уже рассказывал про свою кредитную историю и загвоздки в этом плане. Жилье продать быстро тоже не получится, если только за копейки. А счет идет на часы. Ты ведь можешь посодействовать. Под небольшой процент, разумеется. «В свою очередь я обещаю, что оставлю Женю в покое. Не буду лезть в вашу жизнь и верну все документы. Ну и у Сони не будет проблем в будущем. В противном случае...» «Бумаги отдай вначале», — перебил его, кивнув в сторону папки. Артюхин засомневался, не зная, как поступить. «Если он вернет требуемое, лишится последнего козыря. Пусть мелкого, но все же». «Зажмёт сейчас, и я откажу уже на серьезных основаниях». Глаза неуверенно забегали. «Это... да? Ты согласен? Ты мне поможешь?» Всё же уточнил он. Я достал визетку, царапая ручкой на обратной стороне адрес филиала. «В этом офисе до конца недели тебя будет ждать кредитный специалист Юлиан. Имя, думаю, запомнишь». «С документами о праве собственности на квартиру. Скажешь, что от меня». Он еще минуту молчал, неверяще рассматривая небольшой клочок белого картона, а после облегченно выдохнул. «Спасибо. Просто огромная благодарность. Выручил». Потянулся за салфеткой, нервно промакивая лицо. «Это все? Я могу идти?» Забирая папку у него из-под носа. Да, да, конечно. Счет я сам оплачу. Все в порядке. И спасибо еще раз.